Двадцать восьмой день Прошлого, которого никогда не было На следующее утро в палату к памятному вошел его лечащий врач Сергей, чтобы выяснить, каково состояние памятного. «Здравствуй, Сергей!» «Привет, памятный! Как вы чувствуете себя? Вас беспокоит что-нибудь?» Да, есть что беспокоит меня. Я пока не могу отойти от этого откровения. Судя по всему, когда я был в другом мире, я вам рассказывал об креационисте, с которым общался в православном институте. Пожалуй, памятный я понимаю, что это стало большим потрясением для вас. Мы постепенно будем информировать вас о вашем настоящем и прошлом, чтобы не нагружать ваш мозг большим объемом информации. Однако я опять разочарую вас, так как вы не учились в православном институте. Это конфабуляции. Многие ваши воспоминания ложны. Но вы действительно рассказывали о креационисте из вашего мира, выдуманного болезнью. Даже вымысел то, что я интересовался индуизмом и общался с индуистом? В этот раз я не уверен, что это проявление болезни». Вполне возможно, вы и вправду общались с индуистом. Однако, мы уже проверить этого не сможем. По крайней мере, со слов вашей жены, я не припомню такие воспоминания о ваших увлечениях. Боже мой, час от часу не легче. Постойте, у меня есть жена? Да, у вас есть жена. Вы рассказывали мне о ней. Правда, вы рассказывали в очень искаженных представлениях о ней. — София? — Верно. Памятный не знал, что ему делать, то ли радоваться этой новости, то ли плакать от того, где он находится, потому что он не может быть со своей возлюбленной. Памятный был в ступоре, потому что он даже не помнит, что они не расставались. Как оказывается, она навещает его. — Я боюсь, что болезнь будет прогрессировать, и она вернется опять поэтому мы пытаемся стабилизировать ваше состояние. Возможно, ваше возвращение к жизни — это временный эффект. Вы поможете мне? Мы сделаем все возможное, поэтому отдыхайте и набирайтесь сил». Памятный подумал, что новый день принес новые сюрпризы. Ему оставалось только надеяться на медицину, что она излечит его, и надеяться на Бога, что он не оставит его и что он будет рядом. Ведь вера в Бога остается при любых прискорбных жизненных обстоятельствах.